Выпейте это. Гоманна. Невесело усмехнулся Шелар, не торопясь, однако повиноваться, но не сказал бы, что рационально. Один смертник может накормить трёх, а то и четырёх вампиров, сэкономив при этом здоровье и душевное спокойствие такого же количества добропорядочных граждан. Как я уже писал ранее в своём проекте, это не яд, на полуслове перебил священник. Смело пейте. Ломаться не было смысла, что бы ни было в бутылочке, если господам действительно необходимо влить это в бесправного узника, вальют, как не сопротивляйся. На вкус зелье отдалённо напоминало полынную настойку, столь популярную среди голландских бардов. Запах отчётливо отдавал грибами. Теперь садитесь и станем говорить. Могу я полюбопытствовать, что это всё-таки было?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 Шанс. Его не коснут. Необратимо только смерть. А пока ты жив, шанс выкрутиться остаётся всегда. Можно попробовать. В чём подвох? На чём меня ловят? Не может быть, чтобы после такого позорного признания просто так, из личной симпатии, оставить в живых и пригласили на службу. Перевербовка, похоже. Но на что они рассчитывают?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 ворцовые лестницы или развлекать господина наместника глупыми шутками и нескладными плясками очень даже возможно. Но и при таком раскладе не всё подселено. Не зря бабушка Джестика усердно выбивала из меня баскую привычку не замечать слуг и приравнивать их к мебели. Нет такой тайны во дворце, до которой не докопается вездесущая прислуга. Такой расклад это ещё не конец. Возче, если смелость повелителя объясняется совсем другой причиной, если ритуалы и инициации имеют такую силу, что пройдя нужные три ступени, самодеенный господин Шэлар действительно станет верным и преданным служителем ордена. Если вопреки моим расчётам, они построены не на классической магии и исправно работают даже в зоне действия таинственной машины, Жрецни терапии выговорил что-то о раскаянии, о постижении истинного пути и тамо подобную мистическую сущ. Соглашаться, совсем соглашаться. Пусть думает, что клиент раздавлен, уничтожен и не способен к сопротивлению. Соглашаться вслух, но не поддаваться воздействию. Иначе на второй же день после инициации брат Шелар выложит новым соратникам всё то, что у него не спросили сегодня в подвале.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 Что за дрянь мне в голову лезет? Ну уж нет, я так просто не поддамся. Пусть я слаб телом и не устойчив к грубым физическим методам, но уж разум-то и самое слабое мое место. Я справлюсь, я должен. Вот только знать бы, как себя вести, чтобы не заподозрили».